Глава 4. Ближайшая к линии фронта подразделения Абвера-2 располагалась в румынском городе Констанца. Это было очень удобно, никому не было известно, докатится ли сюда фронт, а если даже и докатится, то когда именно. Сам город располагался на берегу Черного моря, и это также было удобно. Абер II отвечал за подготовку диверсантов и за их заброску на территорию других стран. И в первую очередь, конечно, это была территория Советского Союза. Точнее говоря, та самая территория, которая лишь недавно была освобождена от захватчиков. В чем именно состояло такое удобство? А в том, что отправлять из Констанции диверсантов можно было по морю. А море это не суша. Это на суше диверсионным группам нужно было всячески исхитриться, чтобы миновать линию фронта, и потом пробираться по чужой территории, ежеминутно рискуя себя разоблачить, а значит сорвать тщательно подготовленную операцию. А море, оно безлюдное. Да, конечно, и на море можно напороться на сторожевой корабль, но сколько их, тех сторожевых кораблей? При удачном стечении обстоятельств их и вовсе можно было не встретить, особенно в ночное время, Да если и напоришься на такой корабль, то ночная тьма надежно прикроет тебя своим пологом. Да и до Советского берега, то есть до Крымского побережья, из Констанции было не так и далеко. Вот в этом и состояло главное удобство. Тем более, что вышестоящее начальство с настойчивостью, переходящей в надоедливость, требовало от руководства подразделения, находящегося в Констанции, конкретных действий. И, разумеется, результатов. Сколько диверсионных групп подготовлено, сколько их заброшено в советский тыл, каковы результаты? Отчего групп так мало, а результаты столь скромны? Или вы забыли, что Красная Армия ведет наступление, ежедневно освобождая все новые территории? Не следует об этом забывать. Необходимо всячески противодействовать большевистскому наступлению, в том числе и с помощью заброски в советский тыл диверсионных групп. Диверсии – очень действенное оружие, они ослабляют тылы наступающей армии. А без крепких, надежных тылов успешное наступление невозможно. Констанция – это не безмятежный курорт на теплом морском берегу, здесь также фронт. И ваши успешные действия остановят наступление большевиков и приблизят победу Великой Германии. Ну и так далее. Эти ежедневные по сути, пустые напоминания и понукания – изредно раздражали командование группы Абвер-2, расположенной в Констанце. Но и отмахнуться от них было невозможно, тем более что в последнее время дела у группы и впрямь были неважными. Из пяти с неимоверными трудами подготовленных диверсионных групп лишь одна сообщила о том, что благополучно добралась до места. Это была именно та группа, которую отправили на советскую территорию морем. Остальные четыре группы, отправленные по суше, сгинули. Да и группа, отправленная морем, вскоре также перестала выходить на связь. Одним словом, дела обстояли неважно, и потому необходима была успешная операция. Успешная и громкая, причем в самое короткое время. Именно об этом и говорили в служебном кабинете начальник группы полковник Пауль Гартман и его заместитель гауптман Бруно Клейн. «Хорошо им там давать команды», — ворчал Бруно Кляйн. «Чтобы дать распоряжение, большого ума не надо. А вот чтобы подготовить диверсионную группу, да еще успешно забросить ее в нужное место, да еще чтобы она выполнила задание». «Неужели они там?» — Кляйн раздраженно указал рукой куда-то вдаль. «Этого не понимают. Ведь невозможно ежедневно готовить и засылать все новые и новые группы». Подготовка каждой группы требует времени. Уж это они должны понять. «У вас плохое настроение?» Полковник Пауль Гартман улыбнулся. «Немногим хуже, чем у вас», — мрачно парировал Гауптман. «Ну, у меня-то с настроением все в порядке». Полковник не переставал улыбаться. «Мы с вами разведчики. А разведчик должен контролировать свое настроение. Всегда и везде». Тем более, что наше начальство по большому счету право. В последнее время наши успехи весьма и весьма скромны, если не сказать большего. Последнее время наши успехи скромны не только у нас, скривился Гауптман Кляйн. Фронт тоже катится на запад, как волна. Того и гляди, эта волна накроет нас. А уж это и вовсе никуда не годится, с упреком произнес полковник Гартман. «Это называется распространение панических слухов. Вы знакомы с приказом фюрера. Знаете, что грозит тем, кто распространяет такие слухи?» «Я говорю правду», — мрачно возразил Кляйн. «Правда на войне — это бессмыслица», — сказал Гартман. «Была бы на этом свете хоть какая-то правда, то, может, и войны никакой бы не было. Правда на войне — скверное оружие, ложь куда надежнее». «Запомните это, мой мальчик, и возьмите себя в руки». «Извините», — буркнул Клейн. «Вот так-то гораздо лучше», — примирительно произнес полковник. «Значит, берем в руки привычное для нас оружие и приступаем к боевым действиям. Итак, что у нас нового и утешительного? Какие гениальные мысли посетили вашу светлую голову? Уверен, что ваша голова просто-таки переполнена такими мыслями. Выкладывайте». «Совсем недавно наша доблестная армия вынуждена была покинуть Крым», помедлив начал Кляйн. «К сожалению, это так», подтвердил полковник Гартман. «Мы сейчас находимся в Констанце», продолжил Кляйн. «Если провести прямую линию между нами и Крымом, то такая линия будет очень короткой. Разумеется, тут нужно учитывать, что эта условная линия пролегает через море». То есть вы предлагаете забросить в Крым диверсионную группу через море, Докадавшись, к чему клонит Гауптман, нахмурил брови полковник Гартман. Именно так, подтвердил Кляйн. Припоминаю, мы уже пытались таким способом забросить диверсионную группу, скептически произнес полковник. Правда, не в Крым, а в Одессу, но какая разница? В нашей работе без ошибок не обойтись, возразил Кляйн. И если их учесть, «Продолжайте», — примирительно произнес полковник, «и не обращайте на стариковское ворчание внимания. Итак, вы предлагаете забросить в Крым диверсионную группу. Зачем же? Меня интересует конкретная цель, без всяких лирических нюансов». «Соль», — коротко ответил Кляйн. «Виноват, не понял. По последним данным нашей разведки, советы приступили в Крыму к добыче соли. Разумеется, в промышленных масштабах. «Вот как!» — с некоторым удивлением произнес Гартман. «Быстро это у них...» «Быстро!» — согласился Кляйн. «Большевики вообще люди действия, чтобы про них не говорили». «Продолжайте, мой мальчик», — сказал полковник. «Итак большевики начали в Крыму добывать соль в промышленных масштабах. И что же?» «Разве вы не понимаете, какое значение имеет соль?» с удивлением глянул на полковника Клейн. «Это не только важный продукт питания. В данном случае это еще и элемент большевистской пропаганды и политики. Вот не успели большевики войти в Крым, как уже приступили к добыче соли. А если к тому же учесть, что других крупных месторождений соли поблизости нет, это же так очевидно». «Я очень рад, что вы это понимаете», — полковник Гартман снисходительно улыбнулся. «Разумеется, я это понимаю тоже. Просто мне хотелось узнать вашу точку зрения. Я слушаю вас. Продолжайте». «Итак, добыча соли — одно из первых успешных действий большевиков в Крыму», — продолжил Клейн. «Это, если угодно, не только производственный процесс, но и символ мирной жизни. И вот если этот символ уничтожить, таким способом мы можем добиться многого». Во-первых, нарушится снабжение действующей армии солью. Прошу эти мои слова воспринимать без всякой иронии. Соль — очень важный продукт». «Я вас внимательно слушаю и ничуть не возражаю», — сказал полковник Гертман. «Больше того, я с вами полностью согласен». «Так вот», — продолжил Клейн, — «действующая армия. Кроме того, без соли останется и гражданское население. А это также немаловажный фактор». Основной продукт питания в Крыму — рыба. А что такое рыба без соли? Голодающее мирное население — это наше оружие против большевиков. Это очень действенное и эффективное оружие. «Хм, я полностью согласен с вами», — поощрительно произнес полковник Гертман. «Если нам удастся вывести из строя соляные промыслы в Крыму, то это оружие непременно сработает», — пояснил Кляйн. «И в военном, и в политическом смысле». Такова идея?» Гауптман Кляйну молк и выжидательно уставился на полковника. Гартман же какое-то время молчал. Он размышлял. «Что ж, идея хороша», — сказал, наконец, он. «Хороша, как теория. Но а что на практике? Я так понимаю, что у вас имеются и практические соображения». «Разумеется», — ответил Кляйн. «Выкладывайте, причем во всех подробностях», — велел полковник. «Вы же знаете, как я ценю подробности. Именно в них и кроется суть любого дела». «Нашими специалистами разработана специальная операция под названием «Соленый шторм», — сказал Клейн. «Название по существу», — одобрил полковник. «Но название — это только слова. Важна суть». «Разумеется», — кивнул Клейн. «А суть такова».